13. Клара бросается вперед и ловит Хуэй за руку, когда камни уже катятся у той из-под ног и с грохотом осыпаются с крутого обрыва слева от них. Крепко обнявшись и спрятав лица на плече друг у друга, подруги слушают звуки камнепада, когда все стихает, обе нервно окидывают взглядом бескрайную равнину, которая лежит далеко внизу, словно лоскутное одеяло. — Нет, — говорит Хой. Качает головой и снова отводит взгляд от открывшейся им картины. Хуэй никогда еще не бывала выше третьего этажа общежития и не знала, что она, оказывается, очень не любит высоту. Кальдера уже рядом, но козья тропа здесь круче, чем в других местах, а почва очень коварна. Тэй уже ушла вперед и почти растаяла в мареве, дрожащем над горячими камнями. А Хуэй и Клара все копошатся позади нее — Солнце едва перевалило за полдень, и сейчас самое жаркое время дня. Кажется, что их покрытую волдырями кожу отделяют от раскаленного светила считанные дюймы, а единственная на всю округу тень — лишь та, которая тянется по пятам за ними. Клэра, впрочем, справляется, а вот Хуэй тяжело дышит и едва переставляет ноги. Ей нужен отдых, но она стесняется попросить об этом Тею. Я предлагаю замолвить за нее словечко, но Хуэй отказывается... Обычно я не обращаю внимания на подобные мелочи, но пульс сухой нормальный, с учетом нагрузки, сердцебиение ровное, дыхание не незатрудненное. Мне вменено в обязанность наблюдать за самочувствием жителей деревни, но пока прямой угрозы здоровью нет, я позволяю им поступать по-своему. Ну как, лучше? спрашивает Клара подругу и, лишь убедившись, что-то твердо стоит на ногах, опускает ее руку. Ненавижу высоту! отвечает Хуэй. «Понятно», — соглашается Клара и протягивает Хуэй фляжку с водой. Та отказывается. «Мы и так отстали. Ну и что? Мы же знаем, где вулкан», — с готовностью отвечает Клара. «Переведи дух. Когда придем, тогда и придем». Хуэй с благодарностью принимает фляжку из рук подруги и делает глоток. Тепловатая вода течет у нее по подбородку. Пока она пьет, Клара оглядывает участок, под ними в поисках вагона, в котором они провели ночь, но тот словно растворился в коричневых и зеленых оттенках земли и леса. Между ними и лесом кружит орел, поднимаясь в том же восходящем теплом потоке, который обдувает сейчас лицо Клары. Она сияет от восторга, у нее кружится голова от всего, что с ней происходит — Всю свою жизнь она просыпалась в деревне и засыпала в деревне, даже не подозревая, что может быть по-другому. Но за последние дни она увидела темные леса и золотые пляжи, шахты, полные летучих мышей и песчаные бухты, где резвятся дельфины. Клара узнала, что в местной флоре есть растения, которые можно применять как лекарство — почти от всех болезней, известных жителям деревни, и научилась правильно собирать их, а еще вправлять сломанные кости, переливать кровь и обрабатывать ожоги. Всему этому их учила Тея. Она же показала им, как с помощью портативных генераторов, работающих от солнечных батарей, можно временно привести в действие древние механизмы и как прочесть странные символы, возникающие на их потрескавшихся черных экранах. Никогда в жизни Клара еще не была так счастлива. Жаль только, что пришлось поссориться с матерью, чтобы попасть сюда. Стоило Эмори узнать, что ее дочь проходит испытание, как она начала делать все возможное, чтобы свести на нет ее шансы, даже публично обвинила Тею в смерти отца Клары. Это было унизительно. «Она скучает по тебе», — мысленно говорю ей я. «Я тоже по ней скучаю» признается она. «Но мне хочется, чтобы она не мешала мне. Вот папа меня понял бы. Он бы знал, почему я хочу быть здесь. Он был бы сейчас рядом с тобой», соглашаюсь я. Больше всего на свете Джек хотел, чтобы дочь пошла по его стопам и стала ученицей Тей. Он мечтал о таких мгновениях, как это. Он так сильно этого хотел, что даже готов был скандалить Сэмори, лишь бы добиться своего. «Почему ты так спокойно?» Раздается за ее спиной голос Хоей. Разве тебе не страшно? Клара осознает, что стоит на самом краю обрыва. Пальцы ее ног висят в воздухе, ветер треплет одежду. Ее сердце бешено колотится, кровь бурлит в жилах. Она такая всю жизнь. Всегда ныряла глубже и плыла дальше, чем все ее друзья. Если рядом оказывалась скала или дерево, Клара успевала подняться до половины, пока остальные думали, лезть им туда или нет. Вот и теперь она так смело шагает по самым темным туннелям, словно различает в них невидимый для других свет. Даже Т. похвалила Клару за смелость. А она раздает комплименты не чаще, чем луна, апельсины. «Когда утонул отец, я не хотела даже подходить к морю. Так я его боялась», — говорит она, наклоняясь вперед, — чтобы вглядеться в далекую землю. «Мама дала мне побояться пару недель, а потом привела меня на пирс прямо к воде и сказала, что все, чего мы боимся, рано или поздно находит нас, так что нет смысла пытаться убежать от этого. Мы провели с ней на пирсе целый час, а под конец она заставила меня прыгнуть в воду вместе с ней». «Наверное, это сработало», — восхищенно говорит Хуэй. «И теперь ты ничего не боишься». «Конечно боюсь», — отвечает Клара. «Но все равно». «Прыгаю». Поднявшись по тропе к кратеру, они находят там Тею и озадаченную козу, которые ждут их у стеклянной двери, врезанной прямо в камень. Из-за двери сочатся струйки пара, которые почти скрывают ее из виду. Коза объедает молодое деревце, внимательно наблюдая за ними. Клара дружески похлопывает животное по спине, из пушистой шерсти слетает пыльца. Тей нажимает зеленую кнопку — Дверь открывается и в лицо путникам ударяет влажный воздух. Голая скала остается позади, когда они переступают порог и оказываются в густом лесу с яркими цветами и зеленеющими деревьями под просторным стеклянным куполом, который поддерживает ажурная металлическая решетка. Воздух так насыщен влагой, что проходит время, прежде чем их глаза начинают различать что-либо в потрясающем разнообразии расцветок и форм вокруг». «Добро пожаловать в сад кальдеры», — говорит Эя, поводя рукой вокруг себя. «Все, что находится под этим куполом, создано учеными Блэкхита, в том числе птицы и насекомые. Именно из этих растений и существ мы извлекаем соединения, необходимые для создания наиболее совершенных лекарств, а также для проведения опытов». И она вытирает... Салбопот, Футболка и шорты на ней промокли насквозь, но она держится с таким достоинством, что ученицы не обращают на это внимания. «Сейчас я возьму ребенка», — говорит она, — «а выступайте ступайте пока на станцию канатной дороги и ждите меня там. На станцию ведет вот эта тропа вдоль левой стены сада. Пока будете идти, составьте, пожалуйста, каталог из пяти разных растений, отметив по одной уникальной особенности каждого». И обоснуйте свое предположение о том, как эта особенность связана с его адаптацией. И ты исчезает в лесу, оставив Клару и Хуэй нюхать цветы и растирать в пальцах лепестки, девясь былым достижением человечества. По дороге они видят птиц, которые опускают хоботки в трубчатые цветы, странных существ, которые скачут в подлеске а на спинах у них покачиваются мешки с яйцами. С потолка свисают луковичные растения, выделяющие странную желтую пыльцу, которая густыми каплями оседает на волосах и плечах Клары и Хуэй. «Что это такое?» – спрашивает Клара, протягивая ладонь. «Питательные вещества для других растений», – объясняю я. «Этот сад – замкнутая экосистема. Все, что здесь живет, питается тем, что производят соседи и само кормит кого-то». Клара с удивлением разглядывает цветы, отвлекаясь то на бабочек, то на птиц, то на снующих тут и там насекомых, то на странные деревья необычных расцветок. — Как ты думаешь, где держат детей? — спрашивает хуи подругу, с тоской глядя на деревья. — Понятия не имею, — пожимает плечами Клара. — Как ты думаешь, почему нам не разрешают их видеть? Если бы Тея считала, что мы должны их увидеть, она бы взяла нас с собой. Коротко отвечает Клара. Над ними начинают петь птицы, и красота их голосов тут же привлекает внимание Хуэй. Она замирает на месте, подергивая пальцами так, словно хочет воспроизвести их пение на скрипке, но птицы улетают. Потрясенная юная музыкантша смотрит им вслед, и тут песня снова раздается где-то в глубине сада. Хуэй, забыв обо всем, устремляется туда. «Куда ты?» — спрашивает ее Клара. «Хочу послушать», — отвечает Хуэй, пробираясь сквозь заросли. «Ты же сказала, нам идти к канатной дороге!» — возмущается Клара. «Я недалеко!» — говорит Хуэй, едва слыша подругу. Клара ворчит, но не спорит. Она понимает, что Хуэй больше не с ней. Мир стал для нее плавильным котлом вдохновения, из которого потом выйдет нечто завораживающе прекрасное — Значит, теперь для Клары главное — не дать подруге прыгнуть с горы, если то есть захочется послушать, как станет свистеть вокруг нее ветер, пока она будет лететь вниз. С каждым шагом листва становится все гуще, а движения Хуэй все непредсказуемее. Из-за резкой смены направления Клара теряет ориентацию. Ее внимание привлекает крылатая белка с антеннами, которая зависла в воздухе, стараясь притянуть чашечку цветка к своему рту. Ощутив чужой взгляд, белка перестает кормиться и смотрит на Клару стеклянными глазами. Секунду они смотрят друг на друга. Антенны белки подрагивают, она навостряет уши, из-под леска выскакивает змея и вонзает клыки в спину белки. Пораженная Клара отскакивает, а змея распяливает пасть и заглатывает бьющееся в конвульсиях существо целиком. Несколько минут девушка с ужасом наблюдает, как змея сначала натягивается на добычу, потом укладывает ее внутри себя и, наконец, сытая скрывается в кустах. Когда Клара оглядывается, Хуэй нигде не видно. «Хуэй!» — кричит она, но тщетно. Влага, конденсируясь, выпадает на листву мелким дождем, но сад из чудесного становится чужим и враждебным. Как и все, кто вырос в деревне, Клара не знает, что такое одиночество. Первое, что она помнит, — это мой голос, который зазвучал в ее голове в самом начале, а потом ее всегда окружали любовь и смех. Теперь Клара понимает, что она впервые в жизни не видит ни одного доброго лица вокруг. «Все в порядке», — успокаиваю я ее. «Здесь наверху тебе ничто не может навредить. Даже змея... змея наелась», — говорю я. «В какую сторону пошла Хуэй?» — спрашивает Клара напряженным голосом. «Прямо!» — отвечаю я. «Иди и услышишь, как она поет!» Клара углубляется в сад, с каждым шагом уходя все дальше от подруги, которая на самом деле находится в тридцати шагах слева от нее. Но если мы хотим, чтобы эта неделя не стала последней для острова, Клару надо изолировать от Хуэй не менее чем на пять минут». Таков хрупкий каркас событий, на которых зиждется будущее. Если хотя бы один элемент окажется не на своем месте, каркас рухнет и раздавит всех нас. Клара раздвигает ветки, двигаясь быстро, чтобы убежать от страха, который, как ей кажется, подкрадывается к ней сзади. «Ты уверена, что хуя здесь?» — спрашивает она, переходя ручей вброд. В густой листве позади нее раздается пронзительный крик, но тут же обрывается. Клара вертит головой, пытаясь найти источник звука, но он как будто шел отовсюду сразу. «Ху — Ху! — кричит она, бросаясь обратно тем же путем, каким пришла. — Ху! — корни цепляются ей за ноги, шипы впиваются в лицо, оставляя на нем мелкие капельки крови. Она выбегает на поляну, вытирает мокрый лоб. — Аби! Где? — тяжелая рука ложится ей на плечо. Резко обернувшись, она видит Гефеста. Тот, возвышаясь над Кларой, держит в руках странное коническое приспособление, из которого торчат длинные антенны. Клара испуганно отскакивает, спотыкается и падает на мягкое место. Падение причиняет ей острую боль. «Тебя не должно здесь быть», — заявляет он басом. Из-за спины Гефеста появляется Тея, к ее ноге жмется маленький мальчик. У него светлые волосы, взъерошенные и мокрые, а карие глаза, хотя и широко раскрытые, смотрят, как сквозь туман. На мальчике белоснежное одеяние, местами мокрое. На вид ему лет восемь. Это возраст, в котором в деревне появляются дети. Лицо его странно пустое. Всего в футе от Клары стоит под деревом Хуэй. Держит на вытянутых руках маленькую металлическую коробочку и безудержно дрожит. Голова у нее опущена. «Что случилось?» — спрашивает ее Клара. «Я не велела вам идти сюда», — перебивает Тэя. «Я слышала крик. С нашим юным другом случилась небольшая неприятность», — говорит т указывая на окровавленную повязку на предплечье мальчика. «Я обработала его рану, и мы готовы продолжать наше путешествие». Клара бросает взгляд на повязку, понимая, что она слышала не мальчика. «Это кричала Хуэй. Я слышала ее голос. Ты ошибаешься». Клара каменеет. Ей не верится, что Тея может говорить неправду, тем более так нагло. Обычно, если она не хочет что-то говорить Кларе, то просто игнорирует ее вопрос или переводит разговор на другую тему. Клара переводит взгляд на Хуэ, надеясь, что та поддержит ее, но она лишь опускает глаза. «Как ты?» — спрашивает она. «С ней все в порядке», — нетерпеливо перебивает т «Э». «Со мной все в порядке. С мальчиком все в порядке. Хватит вопросов. Нашему юному другу пора знакомиться с родителями». А то будет поздно.